Ей иногда казалось, что весь мир все время меняет свои краски. Вот и в этот раз за окном тянулось темное небо, а желтые листья прекрасной доселе осени создавали потрясающий антураж уныния. Ей чудилось, будто теперь все такое же мрачное, как и ее настроение. До злополучного разговора по телефону она была уверена, что едет в приключения, полная отдыха у бабушки с дедушкой. Но теперь эта поездка стала почти невыносима. Обычные каникулы у бабушки омрачнит один человек, видеть которого ей хотелось бы меньше всего на свете. «Мам, я поеду обратно домой!» Прохныкала она в трубку, заново набрав последний вызов. «Ты же знаешь, как я к нему отношусь!» «Ты была ребенком, Ника. Не стоит раздувать из мухи слона!» Вот так всегда ей говорили после той истории пять лет назад – Но Ника была уверена, что все случившееся – это еще какой слон. Девушка Грюма положила телефон на столик, бросив в окно гневный взгляд. Листья на части деревьев были уже алыми, словно даже природа разделяла ее злость. Ника легла на спину, пялись в полку над ней и вспоминая приключившуюся историю. Почти пять лет назад она впервые познакомилась со своим младшим двоюродным братом. Тогда ее, девятилетнюю, было очень легко впечатлить и очень сложно вразумить. Но Ника уже тогда понимала, что взрослые ошибаются. Все вокруг ошибаются насчет него. У Кирила был диагноз, так утверждали все вокруг, но Ника видела его настоящего. Она прекрасно разделяла его притворство и осознанный, настоящий взгляд. Взрослые утверждали, что у Кира аутизм. И с первого взгляда ему можно было поверить. Он был замкнутым, неразговорчивым, часто качался, обняв колени и что-то мыча. До него не доходил общий смысл фраз. Он никогда не смотрел в глаза и не позволял к себе прикасаться. Ходил теми же дорожками, выполнял монотонные ритуалы, но Ника все равно видела, что Кирилл делает это специально. В тот раз, в возрасте пяти лет, он толкнул Нику с лестницы во дворе. Они вместе играли, и девочка показывала младшему больному брату, что не следует так высоко забираться. Кир только закричал, силой толкнув ее в грудь. Тогда все обошлось. Она приземлилась в песок, больно ударившись локтем в полете. И все думают, что она говорит об этом, о падении. Аутист в приступе ярости, конечно, может толкнуть сестру. Это не причина страхов Ники, как все упорно хотят считать. С того момента он изменился. Стал смотреть ей в глаза, нет, сразу в душу. А взгляд этот, осознанный, не затуманенный расстройством, говорил красноречивее всего. Нику стали преследовать кошмары. Тихий вкрадчивый шепот и скрип половиц. Но хуже всего, что преследовать ее стал и сам Кирилл, беззвучно раскрывая рот. Он мог сидеть рядом с бабушкой, трястись, перебирать что-то крючковатыми пальцами, а в следующее мгновение взглянуть на Нику так, что ей становилось дурно. Но хуже всего было, когда он смотрел не на нее, а совсем рядом. Будто кто-то еще был к ней так близко, что почти касался. Она боялась его. Боялась осознать, что то, что она пыталась воспринимать за глупый детский кошмар, чистая правда. Но, может, все и обойдется? Может, встретив свой самый большой страх, она сумеет в полной мере осознать, что это все полет ее фантазии? Когда поезд пришел на платформу, Ника была разочарована. Ее никто не встречал. Волоча свой чемодан, она знала, что застанет душещипательную картину дома. Кирилл в кругу взволнованных родственников, утирающих ему сопли и причитающих, какой он молодец. Так и вышло. Еще у дверей Ника вздрогнула, наткнувшись взглядом на инвалидное кресло, в котором сидел немного повзрослевший парень. Но лишь на каплю. Казалось, он застрял в теле ребенка, сутулого, скрюченного, размахивающего конечностями в разные стороны. «Словно пришелец», — подумала Ника, тихо поставив чемодан в проходе. На его стук в коридор выбежала бабушка Вера. «Внученька, ты почему так рано? Мы ж тебя только через два часа ждали». «Могу уйти и постоять пару часов на вокзале», — хмыкнула Ника, снимая осенние ботинки. К подошве левого прилип кленовый лист, торча желтыми обрывками в разные стороны. Вот так она себя сейчас и чувствовала. «Ну что ты такое говоришь?» Бабушка Вера принялась хлопотать вокруг, помогая внучке войти. «Давай свою сумку, я помогу. Иди пока поздоровайся с Кирюшенькой». Пытаясь собрать последние силы, Ника обошла кресло. С опаской глядя на парня. Его лицо было таким же отрешенным, что и раньше. Голубые, почти белые глаза смотрели куда-то мимо, бегая по стенам и одновременно не сосредоточиваясь ни на чем. Привет! Тихо произнесла девушка, но ответа не последовало. Парень просто сидел в своем кресле, резво качаясь из стороны в сторону. Ба, он молчит. Конечно, он молчит. Старая женщина нахмурилась. «Ну, он тебя понимает. Расскажи ему, как проходят твои каникулы. Будешь кушать?» Вот чего-чего, а приспокойно болтать с Кириллом Ника не собиралась. Она бросила что-то расплывчатое про туалет, скрываясь в полумраке комнаты. В трех комнатах старого дома будет довольно сложно избегать этого парня, но Ника понимала, что без трудностей никуда. «В конце концов, через пару дней можно напроситься домой» хотя обычно она проводила у бабушки с дедушкой одну, а то и две недели. Вымыв руки и долго глядя на себя в зеркало, Ника мысленно повторяла мотивационную речь, уверяя себя, что ей нужно уважать несчастного больного, помогать ему по мере возможностей, но точно не вести себя как дикарка. Это тяжелая жизнь для Кира и его родителей. Шугаться и шептаться – последнее дело. Утерев нос, девушка твердо направилась обратно в коридор пытаясь нашарить глазами инвалидное кресло. Оно стояло на кухне. Кирилл приспокойно смотрел в окно, как падают листья. «Ба!» – тихо позвала Ника. «А он?» «А, ну и молочинка». Бабушка вернулась с улицы, похлопав Нику по плечу. «Кирочке нравится смотреть на осень. Спасибо, что передвинула его». «Но я не...» Бабушка не слушала что-то причитала, хлопая дверцами кухонных шкафов. Ника медленно повернула голову, замечая, что ее чемодан лежит на диване, раскрытый и перевернутый, словно в нем кто-то копошился. «Неужели... он?» – спросила саму себя Ника, глядя на Кирилла. Она хотела спросить бабушку Веру об этом, но, сглотнув, побоялась услышать «Ответ!» Разложив вещи, девушка заглянула в комнату, откуда слышался голос бабушки и ворчание дедушки, что не так давно вернулся. Ника почти три часа меланхолила, слушала грустные песни и думала, что сама заставляет свою фантазию работать против нее. «О, Ника!» Дедушка тут же расцвел, жестом приглашая внучку войти. Он поднимал Кирилла из кресла, усаживая его на специальную кровать. «Когда ехала? Никто в поезде не приставал?» Издав то ли смешок, то ли какой-то неопределенный звук, девушка плюхнулась на диван, наблюдая, как все суетятся вокруг Кира. Он только разевал рот, взглядом блуждая по потолку. Было ведь в этом что-то жуткое. Истощенное тело, пот, стекающий по нему, странные гортанные звуки, что он издавал. Неужели никто этого не замечает? А может, они замечают, просто относятся с пониманием... «Давайте я помогу», – тяжело вздохнув, предложила девушка. «Что я могу сделать?» «Подойди», – поманила ее бабушка Вера, стаскивая с парня серую мешковатую футболку. «Вот тряпочка. Нужно протереть ему тело». Ника окунула ее в таз с раствором, дрожащей рукой водя тканью по коже Кирилла. Тот не реагировал, продолжал блуждать глазами и бормотал что-то. «Ты молодец», – Похлопал ее по плечу дедушка Коля, потрепав внука по каштановым волосам. «Он парень стеснительный. Ему нужно долго учиться доверять людям. Может, он еще вспомнит тебя?» В этом Ника не сомневалась. Она и так осознавала, что покоя ей не будет. Но когда Кир своей мокрой рукой схватил ее за предплечье, она завизжала, отскакивая. «Тише, тише!» Взрослые бросились успокаивать больного парня что начал кричать и складываться в спазмах. «Тише, Кирочка, все хорошо!» Ника стояла позади, держась за руку и понимающий, глядя на бабушку с дедушкой. Но неужели они не видят, что что-то не так? От его ногтей остались сялые полосы. Там, где впивался средний палец Кирилла, стекала пару капель крови. Кожа была ободрана. Цел, боец!» Дедушка Коля, выводя Нику из комнаты, оставил остальные заботы бабушки. «Испугался, малец, не помнит тебя». «Все он прекрасно помнит», подумала девушка, все еще прижимая раненую руку к себе, но ответила иначе. «Я тоже немного испугалась». «Садись». На кухне дедушка отодвинул стул для Ники, а потом зарылся в самый нижний шкаф. «В таких случаях положена дезинфекция». «Дедушка», рассмеялась Ника, «кто же вином раны обрабатывает?» «А мы внутрь». Расмеялся дедушка, доставая две стопочки. «Только старый, не говори!» Вдоволь посмеявшись, Ника пить не взялась. Рано пока, да и в ее ситуации лучше было оставаться с холодной головой. Видела она, что творится с людьми под градусом. Неизвестно еще, что привидится. «Что вы тут?» – к ним заглянула бабушка. «Коль, ну ты совсем дурак? Ты что, при ребенке-то пить вздумал?» «Я за приезд, так сказать». Дедушка придвинул вторую стопочку бабушки. «Сама ж делала! Натуральное! Чистый виноградный сок!» Нику это позабавило. Она даже как-то и позабыла о ночном кошмаре, притаившемся в соседней комнате. Только странные звуки оттуда вернули ее в реальность. Бабушка Вера подскочила, но дедушка усадил ее обратно, сам скрываясь в полутьме коридора. «Так жалко мальчика!» – пробормотала бабушка, облокотив голову на руку. В детстве еще не так плохо все было. Возраст, что уж, никого он не красит. Помолчав, Ника пожала плечами. Жалко, конечно, а он уже родился таким? Бабушка как-то странно дернулась, но, осмотревшись, сказала. Тетка твоя, Людка, долго не могла забеременеть. В церкви все пороги отбила, так толку ноль. А потом возьми да скажи. Черт, что угодно готова отдать, лишь бы сына родить. «И забеременела?» – шепотом спросила Ника. «Так и да», – кивнула бабушка, осушив еще рюмку. «Но когда родила, видно, пришел черт за своим. Стучал, гремел, что-то требовал все. Так Людка взяла и переехала. Осветила все. Батюшка к ним ходит каждый день. Не отдала, короче, она ничего. Видно, проклял ее черт. Вот сынишка-то и стал чахнуть на глазах. Все видел, всякое Потустороннее, ай! Не слушай бабку!» — отмахнулась та. «Все мы ищем какой-то смысл в бессмысленных, несправедливых вещах. Все проще черта винить, чем принять, что никто от этого не обезопасен». Ника не знала, что ей сказать на это. Только смотрела в тарелку, думая о тяжелой судьбе тети. Ждать ребенка, такого желанного, дарованного всего раз за всю жизнь потом осознавая, что его болезнь обрекает и тебя, и его на долгие годы мучений. Нет, она точно пока не готова даже к мыслям о детях. «А что вы грустные такие?» Дедушка Коля сел за стол, стал рассказывать какую-то додыр протертую историю, которую Ника слышала уже, казалось, тысячу раз. Девушка зевнула, и, заметив это, родственники начали подгонять ее спать. Неожиданный холодок пробежал по телу Ники. Она еще не успела осознать, чем он вызван, как бабушка уже подала ей полотенце, сушившееся после стирки над печкой. Ника боялась спать в одном доме с Кириллом, благо хоть в разных комнатах. В душ девушка забежала ненадолго, уж очень устала после поездки. Эмоций за день было предостаточно. В голове кружилась мысль что ведь и ей куда проще давать мистическое оправдание действиям больного аутизмом парня, чем принять жестокую реальность. Болезни не щадят никого. Вода смывалась с нее тяготы этого дня. Ника уже собиралась выкрутить кран, как вдруг свет погас. В небольшое окошко под потолком попадал свет из кухни, так что Ника успокаивала себя, что это просто лампочка перегорела. А хрипшим голосом позвала девушка, но ей никто не ответил. «Дедушка!» Она обернулась, в ужасе понимая, что стоит лицом к лицу с жуткой тенью. Тошнотворный запах разложения и отходов пронзил нос, но Ника могла лишь визжать, глядя в пустые глазницы. «Ты чего орешь?» Бабушка чиркнула спичкой, глядя на внучку, готовую упасть в обморок. Это блестели очки в полутьме. Непривыкшие глаза подводили. «Но что за запах?» «Господи, что за дети пошли?» – проворчала бабушка, из-за чего Ника сморщилась. Дыхание стариков было не самым свежим. Но это уже перебор. Да, с такими нервами она тут посидеет за эти дни. Это ведь надо так каждого шороха и каждой тени бояться. Оказалось, что-то с проводами. Свет не работал не только в ванной, но и в спальне бабушки с дедушкой. Ника даже скептически мыкнула, ведь по всем законам жанра это она должна остаться в покрове ночи, боясь стула с одеялом. Ее уложили. Бабушка посидела рядом немного, болтаясь с внучкой о звездах и планетах. Ника всегда очень любила эти моменты. Они были такими теплыми, такими родными. Она водила пальцем по узору на обоях, постепенно проваливаясь в сон. Ей снились звезды, снилась луна и, как Ника в скафандре, Прыгает по поверхности спутника, наслаждаясь разницей в гравитации. Ее разбудил скрежет. Что-то скреблось в коридоре, оставшемся за поворотом. Ника не видела, что там, мысленно надеясь на крысу или, может, бродячую кошку, пробравшуюся в приоткрытую форточку. Но, судя по приближающемуся звуку, животное должно быть довольно большим. В тени от ночника Ника вдруг рассмотрела первую появляющуюся тень, в ужасе отползая к спинке кровати. По ковру полз Кирилл, упорно отталкиваясь крючковатыми пальцами. Его лицо искажалось гримасами, а падающая тень делала его еще хуже. Девушка зажмурилась, пытаясь убедить себя, что ей только кажется, что это неправда, этого не может быть. Но скрежет все продолжался. Скрипели половицы, шуршала одежда по ковру. Теперь она слышала еще и, как он что-то бормочет, монотонно, громко, словно пытаясь кричать. «Может, Кириллу нужна помощь? Может, он упал?» Распахнув глаза, Ника почти заорала, но крик этот застрял в горле. Он цеплялся за ее постель. Из открытого рта бежала слюна, а из глаз текли слезы. Словно червоточина с монстром внутри, его рот притягивал все внимание. Нике казалось еще мгновение, и парень вгрызется ей в ногу, так близко находящуюся к его лицу. Подтягиваясь на худых руках, Кирилл приблизился, хватая девушку за плечо. «Уха-и!» взвыл он, другой рукой хватаясь куда-то за воздух, но крючковатыми пальцами цепляясь за распущенные волосы и натягивая их а Отпусти! От вспышки боли пришла в себя Ника. Хватит! Бабушка! Не! По буквам выстанул парень. Эй! Ай! Эй! Первым появился дедушка. Он схватил парня под мышки, словно игрушку закидывая себе на плечо. До этого момента старичок казался Нике хилым. Но пусть парень и был тощим, но точно не невесомым. Бабушка Вера тут же вынырнула из-под руки своего мужа, осматривая внучку и держа ее за плечи. «Что такое?» Громче, чем следовало, спросила бабушка. «Что он сделал? Что сказал?» «Да что он мог сказать?» Плача, Ника пыталась вырваться. «Только стонал что-то! Он сумасшедший! Его нужно в больницу! В смирительную рубашку!» Бабушка выдохнула, осторожно гладя внучку по голове. «Ничего, ничего, так бывает». Она встала, начиная подбивать подушку и поправлять одеяло. «Упал, просил помощи. Не бойся, все нормально». Ника даже плакать перестала от удивления. «Что это было сейчас?» Она утерла нос, пытаясь встать, но бабушка настойчиво удержала ее за локоть. «Сейчас принесу тебе платочек», — только сказала она. «Не ходи». Пусть дедушка Коля дверь посильнее запрет. А я уже. Появилась из коридора высокая фигура. На ключ запер, ночь не бойся. Что он тебе говорил? Говорил чего? Нахмурившись, Ника помотала головой. Нет. Ну и славно. Дедушка Коля хлопнул в ладоши. Пора спать тогда, а то рассвет уже не за горами. Ника повыше натянула одеяло, глянув на настольные часы. Одиннадцать ночи. «Это рассвет-то скоро?» Поежившись, она еще долго смотрела в тот самый коридор, боясь шелохнуться. Прозвучал голос в голове. Она отмахнулась, упрямо сжимая губы. В коридоре слышались странные звуки снова, но на этот раз они не приближались. Не веря, что Кир мог снова выбраться, Ника повыше натянула одеяло. И откровенно хотелось сбежать из этого дома. Просто открыть окно и рвануть прочь, чтобы только пятки сверкали. До окна было полтора метра. Преодолеть коврик, старый стул и тумбочку со швейной машинкой. Спустив ноги на пару сантиметров, Ника в ужасе дернулась, спрятав их обратно под одеяло. Ей показалось, что прямо под кроватью тоже что-то скребется. «Хватит, Ника, это же просто глупо!» Мысленно кричала девушка, но лишь выше натягивала одеяло. Может ли оправдаться глупый страх, где кто-то схватит ее за ногу? Почему-то после ползания Кирилла все стало таким пугающим, словно страх витал в воздухе. Тяжело вздохнув, Ника рывком опустила ноги на пол, утопая пальцами в колючем ворсе. Не давая себе испугаться, она побежала к окну, оборачиваясь на коридор. Там все еще что-то шуршало. Может быть, бабушка или дедушка занимаются своими делами. И это в час ночи, пока она суетилась со шторами, добавился стук. Кто-то колотил в коридоре, словно пытаясь вынести — нет, совсем не дверь, целую стену! Распахивая наконец штору, Ника нашарила ручку, поднимая глаза на стекло. В его отражении виделась она, растрепанная и напуганная. А прямо позади... Темная, размытая фигура. Ника рывком обернулась, не находя никого. Только она. Пробежав глазами по каждой вещице, девушка с выпрыгивающим из груди сердцем повернулась к окну. Теперь это нечто было еще ближе. Смотрела в отражении теми же пустыми глазницами, что Ника видела в ванной. Оно не двигалось. Просто смотрело, словно заинтересованная девушкой. В одно мгновение тень резко подалась вперед, прямо на Нику. дыхнула гнилью, осенними листьями и тухлыми яйцами. Сотни голосов разрезали ночную тишину. Стук стал просто невыносимо громким, а тело сломило судорогой. В глазах потемнело. Ника проснулась в своей кровати, судорожно хватая ртом воздух. Напротив комнаты, в кухне, сидел Кирилл в своем инвалидном кресле, продолжая что-то шептать и колыхаться. Едва не заорав, Ника схватилась за голову, пытаясь понять, что произошло. «Ей это снилось? Она сошла с ума?» «Нужно ехать домой. Ни дня больше она не выдержит в этом месте. С этим Кириллом, с этими стариками. Зачем ей это все надо вообще?» Злые слезы бежали по щекам. Пусть даже рассвет в самом деле наступил, это не умоляло ночного кошмара. Девушка первым делом сунула ноги в тапочки, рванув к ванной. На пороге она замерла, глядя на перевернутый ковер с темным вязким пятном на нем. Она наклонилась, касаясь пальцами странной впитавшейся жидкости. Отвернув палас, девушка увидела целую лужу, тянущуюся далеко по всем половицам. «Шаги, совсем близко. Ника задернула коврик, выравниваясь ровно в тот момент, когда бабушка вышла из своей комнаты, держа в руках чашку. «Что там, Ника?» – с улыбкой спросила бабушка Вера. «Что-то потеряла?» «Сережку». Без раздумий бросила девушка, опуская глаза на ковер. Пятна там больше не было. «Ну, растяпа!» – покачала головой бабушка. «Компотик будешь?» «Дедушка в погреб полез, принесет баночку». «Я тем летом закрывала. Такой урожай был!» Ника просто молча смотрела на бабушку, не веря, что после такой жуткой ночи она преспокойно выслушивает рассказы про компот. Она бросила косой взгляд на двоюродного брата, что качался еще сильнее, чем прежде. «Что ты так на него смотришь?» Дедушка плюхнул сразу две банки на стол. «Просто интересно, что происходит в его голове?» Даже не солгала Ника. Он словно не здесь. «Это не так», — хмыкнул дедушка Коля. «На самом деле он так успокаивается, когда он молчалив и будто слушает. Это все не так, он глубоко в себе. Но когда ведет себя таким образом, он очень внимательно настроен. Да, Кирюшка?» Парень действительно сразу же что-то замучал. Эги! Пронеслось в голове Ники. «Черт, да хватит!» Также мысленно отругала себя девушка, поворачиваясь к родственникам. Хочу в магазин сходить, позвонить маме, рассказать, как дела. Она принялась осторожно ступать по коридору, видя на стекле межкомнатных дверей уродливые трещины. Что? Что здесь произошло? О, это еще тысячу лет назад! Мечом попали! Отмахнулась бабушка, накладывая из небольшой белой кастрюльки картофельное пюре по тарелкам. Разве? Ника проморгалась, вдруг бросая взгляд на Кирилла. Тот дергался еще пуще, чем прежде. «А, Кир, не хочешь составить мне компанию?» Бабушка с дедушкой замерли, глядя на внучку. «Хочешь с ним прогуляться?» — уточнил дедушка. «Сама?» — переспросила бабушка. «Да». Ника сглотнула вязкую слюну. «И что она только делает?» «Нет, так нельзя!» — дедушка постучал по стулу. Позавтракай, посиди с нами. Потом пойдете гулять. На ватных ногах Ника села, пытаясь унять дрожь. Все четверо были здесь, а она отчетливо слышала стук. Кто-то колотил по стене, но никто этого не замечал. Никто не обращал внимания. Только Кирилл обернулся и смотрел туда же, куда и Ника, подергиваясь и разевая рот. Он тоже это слышал. Вскочив, девушка хотела было просто выбежать из дома, как вдруг в темноте коридора заметила ту же тень. Она стояла напротив двери, глядя на Нику тем же заинтересованным взглядом. На ватных ногах девушка поднялась со стула. Бабушка с дедушкой занимались готовкой, и в шуме своих повышенных тонов и шкварчания завтрака на плите не обращали внимания на внучку. Она склонилась над креслом, сжимая резиновый подлокотник. «Ты...» «Тоже их видишь?» Пытаясь удержать трясущуюся голову, парень повернулся к Нике. «А! Наверное, это значит «да». «Что это такое?» шикнула Ника. Парень молчал, начиная дергаться все активнее и активнее. «Ты не знаешь?» посыпала вопросы девушка. «Ты его давно видел? Что нам делать?» «Беги!» только промычал он. «Беги!» Ай, I... есть!» yes. Что Кирилл говорил «беги», Ника давно поняла. Но второе... «Они? Кто они? Оно ведь одно тут!» Подняв глаза, девушка едва не упала. В углу комнаты стояла еще одна тень. Она улыбалась, скаля тупые квадратные зубы. Пустые глазницы смотрели точно на них с Киром, заставляя тело покрываться мурашками. «Они I... они!» I... I... — крикнул парень, дергаясь так, что его инвалидное кресло закачалось. «Не ори Но Ника не могла. Словно прикованная, она не могла отвести взгляд. «Садись кушать!» Бабушка плюхнула две тарелки на стол, оборачиваясь за еще двумя. «Что ты застыла?» Бабушка прошла прямо через это темное нечто, заставив тень обиженно перестать улыбаться. Но уже через секунду она снова смотрела на Нику. Искалила свой рот. Я, она послушно, словно болванка, села на стул, схватившись за ложку. Хочу домой. Из глаз брызнули слезы, капая в тарелку. Ее успокаивали, дедушка гладил по голове, обещал позвонить маме. Бабушка суетилась, тоже что-то беспокойно бормотала, но Ника смотрела только на жуткую тень, все улыбающуюся, не сводящую с нее глаз. Было решено, что мама приедет вечером. Билеты на поезд остались только на следующий день, а ночевать в этом доме Ника отказывалась на отрез. Она заявила, что Кира они тоже увезут, но тот на это никак не реагировал. С их разговора он вдруг выключился, стал безучастным. Смотрел в окно, словно что-то видит там интересное. Остаток дня Ника пряталась на кровати. Так эту тень видно не было, ее скрывала стена. Проверять не хотелось, на месте ли оно, так что девушка сжимала телефон, оглядываясь вокруг. Постепенно темнело. Осенью солнце садилось все раньше, опуская сумерки на холодную землю. «Мам, ну ты где?» Звонила в сотый раз за последние полчаса Ника, ледяными пальцами сжимая телефон. «Скоро буду, доча, тут целое море разлилось». Только извинялась мама, обещая вот-вот приехать. Еще час Ника сходила с ума, светя фонариком при включенном свете, как вдруг у бабушки на кухне зазвонил телефон. По доносящемуся разговору Ника поняла, что мама наконец приехала и теперь просит встретить ее. Бабушка с дедушкой обувались, а сама Ника решалась встать за своим чемоданом, уже давно собранным и готовым к выезду. Конечно, мама еще зайдет посидеть, но... Она вполне может подождать ее в машине. Когда хлопнула дверь, девушка, светя фонариком при свете лампочки, снова опустила ноги на коврик. Она еще не успела на них встать, как ледяные пальцы схватились за ее щиколотки. Завизжав, девушка дернулась, завалившись на пол. Она свалила чемодан, выронила телефон, больно ударившись о подоконник лбом. Держась за ушибленное место, Ника отползла спиной к стене видя, как под кроватью клубится темный дым. Она повернула голову, видя, что на кухне все так же стоит другая. Стоит и улыбается. Кир в кресле снова очнулся, дергаясь и глядя на Нику. «Беги!» — выдавил из себя он. «Ай, ай, ай, Ай, вот это!» Подрываясь на ноги, снося злосчастный чемодан, Ника выбежала на кухню, но третья тень, стоявшая до сели у дверей, перегородила ей дорогу. Тогда девушка оббежала кресло с Кириллом, прячась за него. Откуда они взялись? – завизжала она, сжимаясь в комок на полу. – Это ты их привел? – А я вы? – Простонал парень, откидывая голову. И остальные не заметила. «Они тебя! Тебя вот, «Они всегда тут были? Всегда тут?» Судорожно металась в мыслях Ники. «Неужели Кирилл всегда видел эти жуткие штуки?» Она подняла голову, чтобы посмотреть на Киру и спросить, опасны ли эти штуки, как вдруг вплотную столкнулась с улыбающейся тенью. Та смотрела ей прямо в лицо с мрадом, вызывающим приступ рвоты. С нее что-то капало, растекаясь теми самыми лужами, что раньше Ника видела на паласе. Тень приближалась, заляпывая и саму девушку отвратительной жидкостью. Нику тошнило, но она могла только смотреть на жуткую тень, пытаясь кричать. Она раскрывала рот, но не получалось издать ни звука, даже хрип застревал где-то в горле, душа изнутри. Это нечто раскрыло пасть, словно собираясь высосать душу из девушки, которая и без того тонула в пустоте черных глазниц. «Ника!» Девушка дернулась, ударившись макушкой о потолок машины. «А?» – растерянно спросила она, глядя на маму, сидящую за рулем. «Что за черт? Как она вообще сюда попала?» «Ты не слушаешь меня?» – покачала головой женщина. Я тебе рассказывала про Людку, маму Кирилла. Ты какая-то бледная, все хорошо? — Да, да. Ника пригладила волосы, пытаясь осмотреться. Судя по пейзажам, за окном они подъезжали к городу. — Ты говори, я просто задумалась. — Так вот, она Кирочку бабушке все время отдает. Я понимаю, устала, но ее же сын. Ника не слушала, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Она осматривалась. Осматриваясь, она вдруг бросила взгляд в зеркало заднего вида. На сиденье позади них была тень. Она улыбалась, не сводя пустых глазниц с Ники. Девушка завизжала, уронив лицо в ладони, пытаясь закрыться от нависающей угрозы. Но тень не двигалась, не приближалась. Только улыбалась и смотрела. И взгляд этот красноречивее всего говорил, что она теперь никуда не денется». Она с ней до самой смерти. А вот когда она наступит, уже другой вопрос. Ника вздрогнула, оборачиваясь на слишком яркий свет фар, несущиеся на них фуры».